14. Чарли настоял на том, чтобы полежать после завтрака, чтобы желудок полностью восстановился. Хоп воспользовалась этим, чтобы накрасить ногти и проверить свой телефон. Конечно, она не ждала сообщения от Онет. Она отправила ей сообщение прошлой ночью, перед тем, как лечь спать. И каждая минута без пусть и грубого, но ответа разбивала сердце Хоуп. Надежды не было, и ей было даже не смешно от иронии. Она взглянула на Чарли, который лежал одетым поверх покрывала. Глаза его были закрыты, дыхание медленное и размеренное. Она знала, что он не спит, потому что во сне издавал тихие сопящие звуки. Никогда он ещё не был таким молчаливым, и это озадачивало её. Нужно ли что-нибудь сказать? Попытаться подбодрить его? Когда Дэйв болел, ему нужно было, чтобы она суетилась вокруг него, приносила чай, клала холодную салфетку на лоб, но Чарли совсем новая для неё. Она ещё раз поняла, как мало его знает. В каком-то смысле было проще, когда их отношения были тайными. Она ожидала того дня, когда вина выйдет на поверхность и заставит её признаться, но чувство вины так и не появилась. А теперь её самым большим сожалением в жизни было то, как их связь выплыла наружу. Это произошло самым худшим из возможных способов, и она полагала, что это наказание. Изменять мужу не очень-то хорошо, даже если твой брак мёртв, как труп под мостом. но быть застуканной собственной дочерью, когда вы в процессе, что ж, это был слишком сильный удар под дых. Она не знала, как сможет вымолить прощение у Аннет. Чарли перепугался так же, как она, особенно учитывая, что они были на заднем сиденье его машины и страстно целовались. Конечно, Было верхом безрассудства делать это всего в нескольких кварталах от её собственного дома, но Хоп пропала в отношениях с Чарли, как камень в колодце. Когда они были вместе, чувства накрывали её с головой. Она забывала обо всём, включая Аннет, которая как раз проходила мимо после ссоры. со своим парнем Патриком. По иронии судьбы она нашла за утешением к маме. В этот момент она и заглянула случайно в машину. Хоп, каждый раз вздрагивала при воспоминании об этом. Она прекрасно понимала, почему дочь никак не могла сдержать свой гнев. Аннет не сразу поняла, когда её глаза встретились с глазами Хоуп через стекло. В следующую секунду она помчалась в сторону дома, чтобы рассказать отцу всё, что видела. Какое-то время Хоуп не могла пошевелиться в шоке, но затем... Последовала за дочерью и настигла её в тот момент, когда слова уже выплескивались на её отца. Дейв просто смотрел на неё, качая головой, и пытался успокоить Аннет, которая билась в истерике. Это было так ужасно. "Готова немного пройтись, радость моя?" Чарли сидел и улыбаясь смотрел на неё. На лице появилось привычное обожание. Да, конечно. Хоп вытерла глаза. Извини, дорогой, я задумалась. Была где-то далеко. Хорошо, что не в прямом смысле. Чарли резко развернулся и подошёл к ней. Мне нравится, что ты здесь со мной, и я могу целовать тебя, когда захочу. Я смотрю тебе получше, догадалась она. Немного. Он посмотрел на неё сверху вниз. Но ты можешь продолжать ухаживать за мной. Это очень приятно. Они отправились прямиком на Карлов мост. Хоп почти подпрыгивала на ходу от возбуждения. Она чувствовала, как Прага проникает в неё. Как её красота и магия, витающая в воздухе, поднимает ей настроение. Куда ни глянь, вокруг были здания, от красоты которых захватывало дух. Уличные актёры, вызывающие смех, или обнимающиеся парочки, наблюдающие, как мир крутится вокруг них. Это было такое счастливое место, что она наконец отдалась этому очарованию. Мы пришли, сообщил Чарли, когда они перешли через дорогу и миновали огромную арку башни моста старого города. Добро пожаловать на мой мост. Шутка была ужасной, но после прогулки настроение Хоп было самым лучшим. И она наградила Чарли громким смехом. Широкий, как дорога, вымощенный камнем, этот мост уходил за пределы видимости. Обе стороны были заставлены актёрами, киосками и художниками. Все они предлагали нарисовать портрет на месте, скетч или карикатуру. Небольшие столики были покрыты безделушками, сувенирами и фотографиями. С внешней стороны возвышались статуи, расставленные на разном расстоянии друг от друга. Они свысока смотрели на бурлящий поток туристов. Хоп пошарила в сумке в поисках путеводителя, но Чарли опустил руку на её плечо. "Не беспокойся", прошептал он чуть слышно. Давай просто подслушаем около одной из этих групп. Мне кажется, это не очень хорошо. Но, ну, может быть, самую малость. Я в деле, а ты? Он подмигнул. Как можно не возмутимие? Они подошли к противоположной стороне моста, где проходила пешеходная экскурсия. Группа как раз стояла рядом со статуей женщины, держащей на руках ребёнка. С двух сторон от неё стояли фигуры мужчин. Это статуя Мадонны с Святовым Доминика и Святовым Фомы, объясняла гид. Она была установлена здесь в 1708 году и изображает доминиканцев, Мадонну. И если вы посмотрите сюда, Ещё эмблему, собаку. Какие-то у них каменные лица, прошептал Чарли. Хоуп фыркнула от смеха. Гид повернулась к ним и нахмурилась от того, что её перебили, и Хоуп быстро отошла в сторонку. Ты куда? догнал её Чарли. Ты нас раскрыла. Теперь придётся искать другую группу, чтобы подслушать. Ты, безобразник, промурлыкала она, беря его за руку. Они продолжили свой путь по мосту, останавливаясь каждые несколько метров, чтобы насладиться видом или полюбоваться на медного голубя, чистившего перья на стене. На многих статуях сидели птицы. на плечах и головах, и Хоуп поразилась их смелости. — Как здорово уметь летать, правда? — сказала она, наблюдая за тем, как две чайки дерутся в воздухе за остатки хот-дога. — Я лучше буду на земле с тобой. Он притянул ее к себе, и некоторое время они просто стояли рядом, опираясь на стену моста. Она подумала, что могла бы провести здесь целый день, рассматривая бесконечную мозаику красных крыш, циферблатов и шпилей многовековых церквей. У неё было ощущение, что они открыли книгу сказок и шагнули внутрь. С каждой минутой она чувствовала, как просыпаются всё новые и новые эмоции. которые как будто были в режиме ожидания. В воздухе витали загадочные смеси ароматов, а уши различали отдалённые звуки проходящих трамваев и бурлящей реки Влтавы у них под ногами. Через некоторое время взгляд Хоуп привлёкла статуя прямо перед ними. Вокруг её основания собралась большая толпа. Взяв Чарли за руку, она пошла вперёд и нашла местечко неподалёку от экскурсовода, который явно наслаждалась жадным вниманием слушателей. "Эта статуя Святой Иоганна Непомука", провозгласила женщина, дождавшись, пока все поднимут свои фотоаппараты и сделают снимки фигуры, возвышающейся над ними. "Святой Иоганн" Одет в мантию и шляпу. В одной руке у него небольшое изображение Христа на кресте, а в другой — большое золотое перо. За головой у него был нимб, выполненный из пяти золотых звезд. Он выглядел печальным, но вместе с тем мудрым. И Хоу почувствовала, как по спине пробежал холодок, никак не связанный с температурой воздуха. Это была первая статуя, установленная на Карловом мосту в 1683 году, продолжала гид. Святой Иоганн очень знаменит здесь, в Праге. Его могила находится в соборе Святого Вита. Все повернули головы в сторону готических шпилей собора. которые отчётливо виднелись на холме. Святой Иоганн арестовал король Винцеслав в 1393 году. Затем его пытали, продолжала она, и от её слов у нескольких человек в группе расширились глаза. Позже стало известно, что королева исповедалась Иоганну, но он не раскрыл королю содержание её исповеди. После пыток святовы и аганна принесли на мост. Его руки были закованы в цепи, а во рту была деревянная пробка. Его бросили в реку. "Бог ты мой", прошептал Чарли. "Вот это дикость". Легенда гласит, что после того, как святой Агану шёл под воду, на поверхность поднялись пять звёзд, а позже его последователи достали его тело. Сейчас многие приходят сюда, чтобы дотронуться до статуи на удачу. Она отошла в сторону, чтобы открыть постамент. С одной стороны была табличка, изображающая как святовы аганна бросают в воду его крохотное тело было отполировано многочисленными руками которые касались его с другой стороны на другой табличке был изображён солдат гладящий золотую собаку гид улыбнулась про себя когда толпа подалась вперёд чтобы по очереди прикоснуться к табличкам Хоу не могла оторваться от лица Световой Аганны. Не хотите попробовать, спросила гид. Она сделала шаг от остальной группы и говорила так, чтобы её слышали только Хоу и Чарли. Говорят, что потрогав падающего Светово, вы обеспечите себе удачу и возвращение в Прагу. Но есть гораздо лучший способ. Загадать желание на этом мосту. Правда? Хоп, была все внимание. И если вы вернётесь по мосту обратно по этой стороне, вы увидите ещё одну небольшую конструкцию, но не статую, а украшение, на котором тоже изображён святой Иоганн в воде, прошептала она загадочно. Напротив него находится золотой крест, утопленный в камне. И если вы прикоснётесь к этому кресту и загадаете желание, оно сбудется через 1 год и 1 день. 1 год и 1 день? повторила Хоуп. Дит кивнула, очень довольная собой. Мало кто знает этот секрет, сказала она. Отвернувшись так, чтобы остальная группа её не услышала. Мне нравится рассказывать о нём лишь некоторым людям. Мы обязательно пойдём и найдём его. Хоп чувствовала, как радостное предвкушение бурлит у неё внутри. Она знала, что в этом мосте есть что-то особенное, что-то О чём она узнает, как только ступит на него. Пойдём, она схватила Чарли за руку. Ещё раз спасибо, сказала она уже через плечо, торопливо шагая туда, откуда они пришли. Хоп довольно быстро нашла то, что искала. Прямоугольная конструкция была гораздо меньше, чем все статуи. Её декоративная решётка была изготовлена из закрученных прутков бронзы. В центре находилась отдельная, более гладкая часть, изображавшая Карлов мост и святого Иоганна Непомука под ним. Глаза его были закрыты, а вокруг головы светился нимб из пяти звёзд. Напротив него Помещённый в камень в стене моста, виднелся золотой крест с дополнительной перекладиной в центре. На конце этой перекладины была изображена звезда. "Это он!" хоп захлопал в ладоши от радости. "В нём чувствуется волшебство, правда?" Чарльз кривил гримасу. Я как-то не очень верю во все эти фокус-покусы. Радость Хоуп улетучилась. Впервые с тех пор, как они встретились, он напомнил ей Дэева, и это было не самое приятное осознание. Она всегда думала, что Чарли противоположность Дэева почти во всём, но, кажется, она ошиблась. Но вдруг это правда, продолжала настаивать она. Есть смысл попробовать. Чарли пожал плечами. У меня уже есть всё, о чём я мог только мечтать. Мне ничего больше не нужно. Ты такой милый, сказала она, вытягивая руку, чтобы погладить его по щеке. Когда он наклонился, чтобы поцеловать её, его тёплое тело было так близко к ней. Хоп скользнул рукой себе за спину и загадал своё желание.